Глава девятнадцатая. Меня распирало от чувства несправедливости. Так долго искать эту девчонку, а найти очередную злую и сверхподозрительную стерву. Я скрипнул зубами. Ну, вообще-то все вполне предсказуемо. Она выросла, да еще и увидела, что ее драгоценный Найт совсем не тот, кого она так ждала. Я бы, наверное, тоже психанул, будь здоров. Еще больше меня напрягало то, что вокруг была такая обстановка. Уж нападение местных аборигенов я точно не ожидал. Как и к о н в о и из целого отряда. Ди быстрым шагом двигалась впереди, и мужики е ё о т р я д а подгоняли нас, будто в этом была необходимость. Я решил, что разговор может немного подождать. Тем более мне все равно придется объяснить Ди, кто я такой. Иначе она ни слова не скажет. Вот правда, кулон с моей шеи она сорвала зря. Без него я чувствовал себя странно, будто лишился к о з ы р н о й карты, хотя в каком-то смысле так оно и было, конечно. Сигнал затих, провозгласила Ди после пятнадцати минут бодрого шага. Атака отбита, спросил один из бойцов. Не думаю, что она вообще была, коротко обернувшись, ответила Ди. Я хотел спросить, что вообще происходит, но решил, что пока лучше помолчать и понаблюдать за ситуацией. Вскоре я заметил, что чаще леса стало чуть реже, а позже глазам открылось небольшое поселение, похожее на деревушку в какой-нибудь Африке, где о технологиях мало что слышали. Я успел разглядеть несколько постов где-то вверху на деревьях, несколько укреплений и ловушек, но в целом эта деревушка не выглядела подготовленной к каким-либо столкновениям. На о т р я д д Инанас п я л и л и с ь все к о м у н е лень. В какой-то момент я даже почувствовал себя в чем-то провинившимся. Это было странно. За мной. д и к и внула в сторону одной из дорожек. Решила подержать нас в плену. Мы оказались в одном из похожих друг на друга домиков, больше напоминавших бунгало. А где столбик, чтобы нас привязать? Я оглядел пустующий домик, где стоял только низкий столик и были разбросаны несколько подушек. Вы свободны. д и н е стала обращать в н и м а н и е на мое замечание и отпустила бойцов. Что? Без защиты? Меня распирало от негодования, и это выливалось в колкости. Атрис ощутимо толкнул меня в бок. Ди смотрела на меня сверху вниз, чуть наклонив голову и прищурив глаза. В этих зеленых глазах читались разочарование и обида. На что она была обижена? Рассказывай. Ровным, почти ледяным тоном сказала она. Несмотря на кажущуюся резкость, она не приказывала. Скорее, я просто пыталась понять смысла врать ей не было. Ди единственная, кто знал все с самого начала, даже до того, как настоящего Найта не стало. Ты не прошел ритуал? Ты чего-то испугался или просто решил меня кинуть? Голос Ди чуть дрогнул. Ритуал? Вмешался Атис. Найт должен был провести какой-то ритуал. Ди резко повернулась к нему, но ничего не ответила. Она ждала ответа от меня. Я не Найт, ответил я спокойно. Ди поджала губы. Этим вопросом она будто оставляла для себя лучик надежды, что Найт все-таки остался тем же, просто что-то изменилось. Найта нет, добавил я и увидел, как губы Ди дрогнули. Ну, по крайней мере, нет в этом теле. Умер он или нет, я правда не знаю. Я не враг. Меня призвали в этот мир, меня поместил в тело Найта Сол, покровитель. Знаю его. Проронила она сквозь зубы. Значит, ты не сам? Нет, не сам. Я покачал головой. Я не просил об этом, но так уж вышло, что теперь Найт – это я. Раз Найта нет в этом теле, значит, она задумалась. Может, д е н е успела договорить? По деревушке разнесся протяжный звук. Сигнал. Я скоро вернусь. Она слегка вздрогнула, будто сильно погрузилась в свои мысли. Мы можем помочь? Я решил попытать удачу. Сидеть в каком-то домике, когда вокруг происходит не весть что, не хотелось совершенно. Ди покачала головой. Пока мы не обговорим все, нет, никуда не выходите. Я прихожу за этим проследить. Она чуть нахмурилась. Все-таки никакого разговора не выйдет, пока она не поймет, что к чему. В ней смешались несколько чувств. Если некто занял тело Найта, Хотя это и не планировалось, значит, он все-таки мог занять другое тело, и все получилось. Просто парень в этом теле не знает о том, что произошло. Но с другой стороны, он ее нашел и, скорее всего, знал, где искать и зачем. Это давило. Насколько она может доверять другому человеку, пришедшему сюда? Дин нужно готовиться. Она даже не заметила, как почти столкнулась с Гораном, что вокруг какая-то суета и напряжение. г о р а н почему был сигнал в первый раз? Она опомнилась. Мы столкнулись с группой разведчиков в лесу, совсем недалеко. Они были и здесь, подтвердил г о р а н Поэтому и был сигнал. Нападения не было, но они готовятся, поэтому мы должны быть на чеку. Поняла, кивнула она. Ты встретила Найта? г о р а н прищурился. м не доложили. Вроде того, уклончиво ответила она. Сигнал, он это к подготовке. Тебе тоже нужно осмотреть свою позицию, подготовиться. Хорошо. Сделай сначала то, что хочешь. Горан чуть нахмурился. Ты сильно отвлечена, дорогая. Я вижу, что ты не можешь сосредоточиться. Эта ночь может стать очень сложной. Я не хочу, чтобы ты нечто упустила из-за посторонних мыслей. Ди поджала губы. Надо же. Столько лет сохранять спокойствие, так изменить свою жизнь, а тут является оболочка от Найта и все. В голове все перемешивается. Она стояла напротив Горона и чувствовала себя невыносимо глупо. Иди обратно и поговори с ним. Настойчиво сказал Горон. Если будет нужно, я пришлю за тобой. Ди развернулась на месте так быстро, что подняла пыль. Она не хотела, чтобы Горон видел ее лицо в этот момент. Она вернулась к троице уже устроившейся на полу. Все трое смотрели на нее с интересом. Ди прошла дальше порога и села напротив них. Надо же, они и правда никуда не двинулись, ждали, хотя у них была возможность уйти, ведь приказать следить за ними Ди никому не успела. Почему ты искал меня, Растини Найт? Она решила долго не тянуть время. Он чуть тряхнул головой, что-то пробормотал себе под нос и усмехнулся. Меня уже столько раз спрашивали о чем-то подобном. Он как-то странно улыбнулся. Мне стало не плевать на с т в и р а й н о в на семью. Я хотел найти тебя, чтобы узнать, что случилось с настоящим Найтом и что я могу сделать для семьи. д и н и удержалась от усмешки. Что, звучит неправдоподобно? Найт скривился. Но тогда вот так. Я хочу стать божеством, набить морду Солу, совершить революцию в мире богов, взглянуть на родной мир, если не смогу туда вернуться. На этот раз Дира смеялась в голос. Этот парень, неправда, был похож на Найта. Ладно, она вздохнула. Не буду врать, что я тебе верю, но расскажи, что случилось с Найтом. Атрес перебил ее, в с т р е в в разговор. Что вы сделали в Ноане, что он должен был сделать? Это важно. Прошу, расскажи. Я взглянул на Атриса. Он нервничал. Он и правда хотел это узнать, наверное, даже больше, чем выяснить о проделках деда и даже снять проклятие с семьи. Ему до сих пор было больно, и он не мог смириться с тем, что я занял место Найта. Хотя казалось, что он хоть немного, но пообвыкся. Чтобы что-то рассказать, она посмотрела на Атриса. Я должна быть уверена, что не н а в р е ж у никому и ничему. Может, настоящий Найт все еще не пришел, а я расскажу все самозванцам. Но я-то тот же. Атрес повысил голос. Я тот же Атрес. И я лишился брата, который доверял тебе больше, чем всем остальным, больше, чем семье. Говори уже, что вы сделали. Ди молчала, слушая, как Атрес переходит на крик. Ди была единственной, кто и правда мог ответить на этот вопрос, но она то ли была напугана. То ли действительно думала, что мы можем быть врагами? Чем тебе доказать, а? Артефакта у нас нет, он у Сола. Сол забрал его. Атрис понизил тон, но и не думал успокаиваться. Что еще? Кулон? Он у тебя. Она молчала. Я был в Ноане. Я решил прервать тираду Атриса. Я видел Мару. В глазах Дип леснулось беспокойство. Ваш отец мертв. Мар а с б е ж а л а и что с ней сейчас, я не знаю. ч ё р н ы е получают дар от ядер силы и хотят захватить власть, хотя захватывать скоро будет нечего. Они не понимают, что питаясь от ядер, они уничтожают н о о н его связь с другими мирами. Ди сухо сглотнула. Отец мертв? Я его убил, ответил я твердо. Лучше сказать это ей в глаза. Сейчас. У меня не было выбора, но у тебя есть выбор. Помоги нам понять, что произошло. Ты. Найт пообещал мне, что поможет спасти Ноан от псевдобожества. Спасти божества? Я чуть не п о п е р х н у л с я от удивления. В Ноане нет богов очень давно. Один есть, бежавший, поглотивший ядро силы Санкари. Она внимательно уставилась на меня. Да, точно. Это был тот друг п р а д е д а из записей. Значит, вот что с ним случилось в итоге. Ты же знаешь, с Надеждой спросила Ди. Узнал. Тело Найта не оставило мне воспоминаний. Все приходится узнавать самому. Напомнил я. Ди очень глубоко вздохнула. Найт не хотел быть Санкари. Он хотел получить другое тело, чтобы избежать этого. После того, что мы узнали в Нуане, после того, как я получила часть артефакта, нашла его в другом мире. Найт должен был провести ритуал по переселению. Я думал, на это способны только боги. Усмехнулся я. Я не знаю, где Найт нашел сведения. Она покачала головой. Этого я правда не знаю. Он думал, если не выйдет, тогда станет санкари. Когда она это сказала, взглянула на мои запястья и улыбнулась уголком рта. Да, а я вот стал санкари. Я кивнул. Взгляд д и н и надолго изменился, вроде бы даже потеплел. Чтобы оттянуть момент ритуала или становления санкари, мы призвали божество Ноана. Его звали Лиам. Он подарил мне дар, при этом не делая изменя Санкари через ядро, которое было в нем. Так я смогла найти артефакт, когда Найт не вернулся домой, но я не успела его забрать из за черных отца. Она замолчала. Наверное, Ди очень давно не говорила об этом, и ей было сложно вспоминать. Так вот Найт вернулся домой, чтобы разобраться с историей прадеда, узнать подробности, а мне пришлось бежать. Я побывала в нескольких мирах. У нас почти не было подсказок, куда Кайра сделал артефакт. Я нашла части и ушла в ц с и в и м но здесь не оказалось части. Я спряталась, как мы и договорились. Я думал, что одна из частей здесь. Прервал я ее. Здесь у меня. Ди ухмыльнулась. Но другой нет. Их три. Три части всего. Сол говорил, что помимо того, что мы нашли в Нуане, есть еще три или четыре. Добавил я. Нет, твой покровитель не прав. Три части. Одна сейчас у меня, одна у Сола. Он мог забыть? Я усмехнулся. Вот ж у божжок мне достался. Он был в забытии. Произнесла задумчиво. Найт говорил, что такое случается с богами, когда происходит нечто выходящее из ряда вон. То, что сделал Кайрос. Я с надеждой уставился на нее. Да, подтвердила она. Ди не продолжила, но история про Дина могла немного подождать. Так значит Найт хотел спасти н у а н Я решил вернуться к теме. Я хотела. Ди грустно улыбнулась. Он согласился. Я получила силу от ядра. Он смог уйти от у ч а с т и Санкари, чтобы я помогла найти часть артефакта. Это была сделка. Сделка и все? спросил Сид. Я на какое-то время вообще забыл, что он тут находится. Так долго он молчал. Не все. д е т в е л а взгляд. Я думала, что если все получится, мы сможем остаться в Нуане или уйти в любой другой мир, чтобы семья была в порядке и он был свободен. Ты его любила? Я покосился на Сида, решил бить не в бровь, а в глаз. Молчание Ди было даже слишком красноречивым. Мне даже было неудобно смотреть ей в глаза. Так вот, если любила, давай выкладывай все. Сид нахмурился. Хватит уже жевать резину. Мы пришли за ответами, за помощью. Если любила, то говори. Может, у нас еще есть шанс отыскать душу Найта. Не поняла? д и в с к и н а л а б р о в и Как это? Я выдохнул. Когда меня призвали, Сол вытащил мою душу из другого мира, потому что не смог найти в абсолюте душу Найта. Ее там нет. Значит, он не умер? Голос д и д р о г н у л Не значит. Я покачал головой. Среди живых Сол его тоже не видела. Это странно. Ди чуть с ж а л а кулаки. Мы с Найтом должны были спрятать оставшиеся ядра силы от черных, чтобы никто не получал неправильный дар, но чтобы н о о н не остался без связи с другими мирами. А божество, Лиам, Найт не смог бы его победить. Но ведь став Санкари, а потом богом, почему нет? Это был крайний вариант. о б о р в а л а меня Ди. Он не хотел. Он не хотел становиться иным, другим, ни человеком, ни собой. Если бы он стал Санкари, это бы значило, что у нас никогда не будет будущего. Она была расстроена. Дини просто ждала, что Найт выполнит свою часть договора. Она хотела, чтобы он остался с ней. Я получила силу Санкари, не став им. Просто благодаря щ е с о л а б и ю Ляма. Он считает, что Нуан полностью принадлежит ему. Он подарил мне силу, не зная, что мы хотим сделать. Улиама есть доступ к ядрам, но черных он считает своими слугами, дает им пользоваться силой. Но он же был человеком. Он знает, что будет, если ядра сгорят. Снова спросил Сид. Знает, но его это не волнует. Ди грустно усмехнулась. Ему нужен собственный мир и собственные служители. Его не волнует, что но она останется отрезан от миров, от сети, умрет. Значит, от артефакта уже есть две части. Я решил немного сменить тему, чтобы Ди так не нервничала. Это хорошо. А где же третья? Ди улыбнулась даже слишком загадочно. До меня дошло почти сразу. к у л о н ы Это ключи. Выдал я. Точнее один ключ от хранилища, от чего-то подобного, да, артефакт. Там. Ди кивнула. Я даже не мог определить, насколько я был рад это понять. Ты скажешь, где хранилище? Если не хочешь, можешь не идти. Просто позволь забрать часть артефакта. Я чувствовал, насколько тупо улыбаюсь. Я не знаю, где хранилище. Меня будто избучки ледяной водой окатило. То есть Кайрос оставляет на п р а в н у ключ а к от хранилища. Он дает часть ключа своей подруге, но ни Найт, ни она не знают, где это чёртово хранилище. Да твою же за ногу! Я попытался пнуть столик. Да какого хрена! Я знаю только, что хранилище в Кантоне, в родном мире Найта. Это все. Мне казалось, что надо мной смеются. Все. Прадит, Сол, эта девушка. Я ждал от нее ответов на все вопросы, но в итоге получил историю сделки и размытую надежду найти последнюю часть артефакта. Она не договаривала и не договаривала многое, но требовать от нее, как это хотел сделать Атрис, я не собирался. Она и так не спешила откровенничать. Так и что? Снова заговорил Сид. Ты будешь помогать. Расскажи последовательность, чего все началось, как было и чем закончилось. Почему ты засела с куском артефактов с с и в и м и а не отнесла с Тирайном? Снаружи снова раздался протяжный сигнал. Я даже не понял, сколько времени мы так сидели, но кажется, довольно долго. Что у вас тут происходит? Сид кивнул в сторону выхода. Нападение. Война, если угодно, ответил Ади. Соседнее племя атакует, и нам надо отбиваться. Тогда введи нас в курс дела, мы поможем, а дальше будем разбираться по ходу дела. Ты нам не доверяешь до сих пор. У всех троих есть дар, двое из нас с Анкари, Найт на ступени п а л а д и н а Мы поможем, отобьем твое поселение. Она сомневалась, и я видел это по ней. Ди, позволь помочь, заговорил я. Позволь, а дальше решим, что делать. Снаружи снова раздался протяжный сигнал. Я услышал, как кто-то быстро приближается к домику, в котором мы сидим. Я понял, что стало немного темнее, то ли с г у с т и л и с ь тучи, то ли мы правда просидели до самых сумерек. д и т ы нам нужна. В домик заглянул мужчина из того отряда. Она коротко обернулась и кивнула. Ну что скажешь? Оставишь нас тут сидеть, когда твои люди не способны отбиваться? Оскалился Сид. Ди помолчала еще несколько секунд. Хорошо, идите за мной. Она поднялась с пола и направилась к выходу.